Марианна снова была маленькой девочкой. Она снова шла по извилистой таежной тропке среди густого кедровника и пылающих по сторонам жарков. То и дело в верхушках деревьев насмешливо перекликались птицы. И снова, как в недавнем сне, ее ведет за руку высокая женщина с загадочным лицом языческого идола. Огдо! Тропинка повернула, и снова, как в том сне, перед ними показалась маленькая охотничья избушка, почти вросшая в землю. Маленькое закопченое окно, покрытая мхом покатая крыша, черная откопа типичная труба, стены из толстых бревен. — Это здесь! — проговорила Угдо, как в том другом сне. Марианна остановилась. Ей было страшно. Она боялась того, что может сейчас увидеть, но в то же время знала, что это необходимо. Угдо шагнула вперед, потянула на себя дверь избушки, открыла ее и повернулась к Марианне. войди марианна колебалась ей было страшно но огдо повторила войди ты должна и марианна вошла в избушку но она оказалась не в тесной и темной охотничьей избе а в просторной комнате в кабинете делового человека она узнала эту комнату это был отцовский кабинет и сам отец лежал на полу на пестром текинском ковре он тяжело хрипло дышал держался за грудь Увидев Марианну, он приподнялся на локте и проговорил слабеющим голосом. — Отплати за меня. Отплати за мою смерть. Это тяжело, я понимаю, но кроме тебя некому. «Отплатить — Отплатить? — растерянно переспросила Марианна. — Но кому? Кому я должна отплатить? — Ты знаешь, кому. Ты знаешь. Отец посмотрел на нее пристально и еще раз повторил. Ты знаешь. А потом добавил «едва слышно». Да, и вот еще что. Он протянул к ней руку, разжал ладонь. И Марианна увидела на его ладони небольшой тускло-зеленый камешек неправильной формы. Тот самый. «Это Угдо», — проговорил отец из последних сил. Окдо? переспросила Марианна удивленно. «При чем тут огдо Я не понимаю». она оглянулась в поисках своей няни гдо действительно стояла рядом с ней и кивала как будто подтверждая слова отца а отец снова повторил отплати за меня и вдруг раздался какой то тревожный звук какой то громкий настойчивый стук и отцовский кабинет растаял исчез и сам отец исчез и огдо марианна была в своей спальне и в дверь ее комнаты нетерпеливо стучали «Что случилось?» — проговорила Марианна, пытаясь сбросить остатки этого странного дневного сна или видения. «Марианна Петровна, там к вам человек приехал от Андрея Сергеевича. Из охраны поселка звонили, спрашивали, впустить? Вы заранее не предупредили». «Ах да, ведь должен приехать Вячеслав за этой синей папкой, за той самой папкой». Марианна взглянула в зеркало. Вид у нее был какой-то странный, словно сквозь ее черты проглядывало загадочное лицо восточного идола. Лицо окдо А в ушах снова прозвучал отцовский голос. «Отплати за меня». Марианна потрясла головой, чтобы избавиться от наваждения, встала, бросила в сторону двери. «Передайте, чтобы впустили, а я сейчас спущусь». Марианна переоделась, распустила волосы и провела помадой по губам. «Вячеслав...» — крутилась у нее в голове мысль. — Они увидятся здесь, в неформальной обстановке. Не значит ли это, что поработал таинственный череп, что судьба дает ей еще один шанс отомстить? Она как раз думала, как бы разузнать, что там творится у мужа на работе. Вот и подходящий случай подвернулся. Доротею она отослала наверх, а сама вышла на крыльцо. Вячеслав ждал ее там с обычным выражением, с каким смотрел на нее там, в ресторане. Смесь наигранного подобострастия и скрытого презрения. Ну да, очевидно, такая слава шла о ней в коллективе сотрудников ее мужа. Красивая, конечно, но полная дура, которая просто повезло выйти замуж за обеспеченного человека. В общем, ничего собой не представляет. Марианна тут же подумала, что такое, пожалуй, говорят они сотрудники женского пола, но и до мужчин кое-что доходит. Этот Вячеслав не похож на тех, кто горит на работе, небось часто болтает с дамами за кофе, ни в курилке нету, посей господи, видно, что он фанат здорового образа жизни. Но сегодня Марианна заметила в его глазах еще кое-что. Это был несомненный мужской интерес. То ли сыграла роль то, что они впервые были вместе не на людях, а в интимной, так сказать, обстановке, Доротея, понятное дело, не в счет, то ли то, что муж был далеко, но только в глазах Вячеслава мелькнул характерный мужской огонек. Мелькнул и быстро погас. Но это уже кое-что. И тут в голове Марианны снова прозвучал голос отца. — Отплати за меня. Ты знаешь, кому. — Да, я отплачу. И я знаю. И Марианна приступила к выполнению своего плана. Она встала в проеме так, чтобы Вячеслав увидел ее всю. И распущенные волосы, чуть растрепанные, и блузку с двумя расстегнутыми пуговками, и короткие слаксы, так, чтобы видна была тонкая щиколотка, а тапочки открытые, надетые на бусу ногу. «Добрый день», — сказала она, улыбаясь вроде бы смущенно. «Проходите, пожалуйста». «Вячеслав? Верно ведь?» И с улыбкой кивнула ему на вешалку, чтобы он снял куртку. Этим она старалась показать, что он — непростой порученец или водитель, которого едва впустили бы в дом, оставили дожидаться в прихожей и вынесли бы то, что нужно, после чего простились холодно. Это в лучшем случае, а то хозяйка бы и не показалась вовсе, и горничная передала папку, которая заранее лежала бы на столике в прихожей. Получил и езжай себе. Нечего рассиживаться. Не в гости приехал, а по делу. Сейчас все было не так. Мариана всячески давала понять Вячеславу, как ей приятно его видеть. И улыбалась ему тепло, подружески, чтобы не спугнуть. Она вычислила его еще тогда, на корпоративе. Такой ухоженный, глинцевитый, прическа волосок к волоску, зубы идеально белые. Фигура спортивная. В зал, небось, ходит три раза в неделю, и дорогая одежда сидит на нем замечательно. Сразу можно понять, что заботиться он привык только о себе любимом. И делает это со страстью. А больше, похоже, никаких страстей в его жизни нет. Женщины? Наверное, встречается он изредка с ними. Но, упаси Бог, ничего серьезного, никаких долгих отношений, никаких намеков на создание семьи. никаких детей. Карьера? Ну да. Как же без этого? Мужчина должен быть успешным, прилично зарабатывать, чтобы удовлетворять все свои желания и прихоти. Но не свой бизнес. Зачем это нужно? Волноваться, нервничать, ночей не спать, подкупать мелких чиновников. А если не тому дашь? А если дашь, но мало? А если разоришься? А если бизнес пойдет успешно и кто-то захочет его отнять? Нет, это того не стоит. и взбираться слишком высоко по карьерной лестнице тоже не стоит. Во-первых, это все же ответственность — руководить большим коллективом людей. А во-вторых, если не угодишь высокому начальству, то больно будет падать, и костей не собрать можно. А уж карьера точно накроется медным тазом. Нет уж, куда спокойнее работать по найму, сильно не высовываться, но и не лентяйничать откровенно, с начальством не конфликтовать, с коллегами не ссориться, но и не сильно дружить. С сотрудниками общаться в неформальной обстановке не слишком часто, с сотрудницами лучше романы не крутить, чтобы сплетни не пошли. Так, поболтать изредка за кофе — это всегда пожалуйста, но никакого интима. А то бывают такие стервы, казалось бы, расстались по обоюдному согласию, ничего ей не обещал, а она такого про тебя наговорит в офисе. За год не отмоешься, увольняться придется. Так что ничего сложного. Все про него Марианне ясно. И дело не в ее обострившихся в последнее время чувствах. Этот Вячеслав совсем не оригинален. И раз уж судьба послала ей его, то Марианна просто обязана его использовать. — Не хотите ли кофе? — спросила она вкратчиво. — И кто бы отмахнулся от такой приятной улыбки, кто бы не послушал ласкового голоса, кто бы отказался от кофе? Вячеслав сглотнул, и даже не нашелся, что сказать, просто кивнул головой. Марианна все поняла правильно. Он немного растерялся. И даже оробел, хотя сам себе в этом ни за что не признался бы. Она ненавязчиво подтолкнула его в дверь столовой и усадила на низкий диван. — Я сама распоряжусь насчет кофе, эту новую горничную не дозавешься никак. И улыбнулась так, чтобы он понял — Марианна делает так исключительно из расположения к нему. Когда Марианна вернулась из кухни, то сразу поняла, что Вячеслав малость опомнился и решил выпить кофе и как можно скорее откланяться. — Нет уж, голубчик, так просто ты не отделаешься. По дороге попалась ей на глаза Доротея, и Марианна шепотом велела ей в гостиную не соваться. А той, мол, хлоркой воняет, как из общественного туалета, так что у любого аппетит отобьет. Это было заведомое преувеличение, и горничная только подняла брови, но ничего не сказала и ушла. Кофе принесла Нина Ивановна, снова в несвежем фартуке. Молча расставила чашки и ушла, только что дверью не хлопнула. — Это просто ужас какой-то! — Марьяна подняла глаза к небу и подсела к Вячеславу поближе. — Так хочется забыть эти дрязги с прислугой и поговорить с умным, приятным человеком, Вы уж извините меня за откровенность, но вы мне симпатичны уже давно. Я всегда с нетерпением жду всех этих корпоративных праздников, хотя, если честно, они невыносимо скучны, верно ведь? Вижу, что вы тоже так думаете. — Ну да, — вынужден был согласиться Вячеслав. Нина Ивановна, как всегда, оказалась на высоте. Кофе был заварен отлично. И воздушное печенье, и фирменные ее корендельки с корицей. Нет, как бы там ни было, а кухарка она отличная, несмотря на плохие манеры и вредные привычки. И если бы не встреча с приятными мне людьми гнула своё Марианна и посмотрела при этом так выразительно, что тут бы и до полного чурбана дошло, кого она имеет в виду, то я бы, конечно, и не посещала эти мероприятия. Муж, конечно, велит. Нет, про мужа упоминать не надо, это явно лишнее. как бы не спугнуть этого Вячеслава. Осторожный какой, в расставленные селки идет медленно. А время дорого, сейчас он спохватится, что хозяин фирмы ждет папку, и уедет. Марианна утроила усилия. Язык ее по-прежнему молол всякую чушь, руки подвигали ему печенье, а когда она подливала кофе, то ненароком дотрагивалась до руки или плеча. Разумеется, он не был полным чурбаном, так что быстро понял, что Марианна положила на него глаз. Но все колебался, осторожничал. Наконец сработал стереотип. Вячеслав опасался молодых одиноких женщин, прежде всего приезжих, без собственной жилплощади. Потом шли сотрудницы, потом просто незамужние, которые, он так считал, все без исключения хотят за него замуж. Потом те, кто замужем, но неудачно, то есть которые хотят улучшить свое материальное положение и так далее. Марианна, ясное дело, ни под какую категорию не подходила. И Вячеслав не выдержал, дал слабину. А кто бы на его месте не дал, когда такая красивая и холёная... В общем, Вячеслав сдался и поплыл по воле волны. А именно, взял Марианну за руку и спросил, как же она проводит время, где бывает и не скучно ли ей. Марианна хотела рассказать ему про галерею, но вовремя сообразила, что это ему совершенно неинтересно. в общем долго ли коротко ли но она сумела подвести вячеслава к мысли что пора ее куда нибудь пригласить условились на завтрашний вечер время дорого чего тянуть раз муж в командировке опять таки водитель к матери отпросился марианна сказала что сама ему позвонит и выберет ресторанчик чтобы поужинать такой уединенный чтобы знакомых не встретить когда вячеслав ушел У нее было такое чувство, как будто разгрузила вагон с железными болванками в одиночку. Скажем сразу, она никогда этого не делала, но подозревала, что это очень тяжело.